Выждав несколько секунд, он поднял трубку. «Полковник Александров!» Некоторое время слушал собеседников, все больше хмурясь. Чуткая мембрана разносила по кабинету чей-то глуховатый голос. но только слов не разобрать. «Примем меры!» — ответил Александров и мягко положил трубку. «Кто у нас работает в 42 втором квадрате?» «Это зона нашей ответственности, товарищ полковник!» Поднялся с места капитан Романцев, отдернув гимнастерку.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 Соединения между собой сообщались по рации, докладывали о прочесанных участках. Диверсант находился где-то внутри сжимающегося кольца. Затаился, выжидает. Но одеться ему некуда. Бойцы НКВД, разбившись на четыре группы, рассыпались в длинные цепи в пределах видимости и двигались к центру лесного массива. Тимофей шел немного впереди первой цепи, возглавляя оперативно-розыскную группу из десяти человек.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 Встав в отцепление, Тимофей полной энергии и жажды действовать неспешно зашагал в высокой траве. Рядом также осторожно двигались автоматчики. Прошли каких-то шагов десять, как вдруг раздался звук разбитого стекла, и из окна хищно глянул ствол Шмайсера. «Ложись!» — успел крикнуть Романцев. Ожесточенно прозвучала гавкающая автоматная очередь, сорвавшая с его головы пилотку —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 живыми не дадимся москали не выйдет украинский со стороны дома вновь прозвучала длинная остервенелая очередь дробно застучав в могучие стволы сосен ах ты гад проскрежетал зубами старшина огрызается гранатой бы его сразу бы выкурили отставить обойдемся без гранат раненый убитый есть спросил тимофей поднимая с травы пилотку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 На небольшом низком столе три пустые банки из-под тушенки и две металлические подсоканные кружки, в одной из которых еще оставался недопитый чай. Притронувшись к кружке, старшина Щербак произнес. «Теплый еще. Не ждали они нас, товарищ капитан». «Не ждали», — согласился Тимофей. «Давай посмотрим, кто это такие». Вышли из сруба и подошли к убитым. Бойцы положили их рядком, руки каждого покоились вдоль тела. Снятые сапоги лежали рядышком.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 «А кто увидел десантировавшегося диверсанта?» «Я, товарищ капитан», — охотно отозвался Щербак. Выглядел он таким окрыленным городом, что Тимофей невольно хмыкнул и произнёс. «Молодец, объявляю тебе, старшина, устную благодарность. Где именно ты его заметил?» «За селом лесок реденький есть. Вот я оттуда его и узрел». «Как это тебе удалось? Красотой небу, что ли, любишь наслаждаться?» «А ты, оказывается, романтик».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 «Я даже до стенки не успею дойти, как вы меня шлепнете!» Романцев видел, как Щербак с сержантом Сорочаном обходили диверсанта с двух сторон. Увлеченный беседой, тот даже не смотрел по сторонам. Щербак почти приблизился на расстояние прыжка. Оставалось только дождаться удобной минуты. Подкравшийся Сорочан выглянул из-за поваленного дерева, выстрелил поверх головы диверсанта и тот час откатился в сторону. Реакция Абберовца оказалась мгновенной.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 слегка подрагивающими пальцами свернул козью ножку. Мысли его блуждали далеко. Через какое-то время пришло сознание: не окажись сержант таким расторопным, всего этого могло не быть: ни ветерка, остужавшего лицо, ни пеликане птиц, радовавших душу, ни дыма, которым он сладенько затянулся. Собственно, его самого тоже бы не было. Но что же это так? — укорил капитан сержанта. — Нужно было как-то поаккуратнее, что ли. — У тебя же силы немерено. Объявляю тебе устное замечание. — Так легонько же совсем, — оправдывался сержант. — Едва приложился. Романцев наклонился и слегка постучал упавшего по щекам. Диверсант негромко застонал. — Живой! Вот гад! Из-за какого-то гада взыскания получать! — возмутился Сорочан. — Я бы ему еще добавил.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 «Разобрался, значит. А я уж думал, что ты поверишь. А потом, я ведь неверующий. А и значит. Не то, чтобы атеист, но не шибко верующий. А может, ты еще и коммунист?» — усмехнулся Романцев. «Я ведь тоже не шибко верующий. Хотя, знаешь, когда над тобой разрывы грохочут, как-то невольно верить начинаешь». «Говорить не стану», — скривился диверсант. «Не убедишь».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 А немного ли для тебя чести получать смерть от пули мы на суку у тебя повесим как и уду старшина окликнул он щербака я товарищ капитан надеюсь веревка в твоем хозяйстве отыщется а как же товарищ капитан широко заулыбался щербак с превеликим удовольствием развязав весь мешок он вытащил из него пеньковую веревку вот она наша дежурная веревочка как говорится как веревочки не видится все равно конец будет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 Если бы ты заговорил, тогда у тебя еще оставался бы мизерный шанс выжить. Ты свою судьбу выбрал, когда немцам стал служить. Смершивцы действовали слаженно, привычно. Было понятно, что вешать предателей для них привычное ремесло. Сколько таких иуд по всей Украине болтается. И не сосчитаешь. Веревка каждого отыщет. Боец Миронов приподнял диверсанта. Сержант Сорочан набросил ему петлю на шею. «Не развяжется?» По хозяйски поинтересовался Щербак, наблюдая за приготовлениями немного полдаль Помнишь, когда Обершарфюрер вешали, чернявый такой фриз был с крупным носом? Но переспросил сержант Сорочан. Чего ну то, развязался узел? Так не страшно, все равно повесили ведь? Хмыкнул сержант. Повесили, согласился старшина, а только как-то хлопотно получилось. Он ведь тогда обгадился со страх, от него дерьмом разило.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 Подробнее давай». «Хорошо. В первую командировку это было в марте. Следили за железной дорогой. Во второй взорвали склад с горючим. Где конкретно произошла диверсия? В Семиричах. С кем тебя забрасывали?» «Первого звали Семен. Учились вместе в разведшколе». «Где он сейчас? Я не знаю. Но слышал, что он где-то проштрафился. Его перевели в штрафной лагерь. Во вторую и в третью меня сбрасывали с полипом».